458. Июль 22. Сотрудничество с нами всегда добровольно. Против воли сотрудника и против его желания работать совместно нельзя. Поэтому необходимым условием такого сотрудничества является устремление с его стороны к совместно творимой работе. У темных все основано на безжалостной тирании подавление чужой воли через посредство страха и других неблаговидных способов подчинения сознанию. В этом различии они стремятся раздувать страсти и желания с тем, чтобы их удовлетворением связать свою жертву по рукам и ногам и прикрепить ее в колеснице зла. Рабствуют мы наихудший вид рабства.